Как много может значить слово. Тетушки не могли слышать имени мадам Дюбари. Стоило ему прозвучать, как у всех троих разливалась желчь. Я подозревала, что она разливалась у Аделаиды, а остальные ее просто привычно поддерживали. Фаворитка короля, конечно, не та особа, с которой мне хотелось бы разговаривать. Но если бы не тетушки, я не начала бы такую войну против мадам Дюбари. Хотя именно из-за нее я в первый же день попала в дурацкое положение. Если честно, то из-за себя. Но вызвано оно было именно мадам дебари. Во время обеда я обратила внимание на красивую молодую женщину с большими голубыми глазами. Она мне очень понравилась, и я поинтересовалась у графини Де Нуай Кто это? Сначала поступила глупо графиня ей бы тихонько осадить меня, а моя наставница вместо этого уперлась взглядом в свою тарелку, как и большинство сидящих за столом. Решив, что меня просто не расслышали или не поняли, я повторила вопрос погромче, стараясь четче выговаривать слова. Но и на сей раз все прятали глаза. Потом кто-то поинтересовался, нравится ли мне эта дама. «О, да, очень. Каковы ее обязанности при короле?» Я уже поняла, что она как-то связана с королем, потому что привел ее именно Людовик. Мой голос был требователен. Все же неприятно сидеть и ждать ответа на простой вопрос «Кто перед тобой?». Графиня Дануай замямлила. «Она доставляет королю удовольствие». «О, тогда я составлю ей конкуренцию, потому что теперь я буду стараться доставлять королю удовольствие». Мне действительно казалось, что это не моя задача развлекать короля разговорами. Как можно чаще улыбаться ему своими исправленными зубами быть милой и очаровательной, чтобы он всегда был в хорошем настроении. Но придворные почему-то просто уткнулись в свои тарелки, а многие даже закашлялись. Я сказала что-то не то? Графиня Денуай тихонько пояснила. Это не совсем то удовольствие, которое вы себе представляете, это удовольствие особого рода. Краска бросилась мне в лицо. Я поняла, что передо мной любовница короля Мадам Дюбари о которой вообще-то рассказывали еще в Вене. Как же можно было так опозориться? Хорошо, что дофин ничего не понял или просто не расслышал. Его интересовала только еда. Но как может любовница короля, да еще с таким грязным прошлым, как у Дюбари, сидеть за одним столом с приличными людьми, с нами, с Луи? Я уже ненавидела эту наглую выскочку. Поэтому, когда тетушки объявили, что у них с мадам Дюбари настоящая война, я безоговорочно встала на сторону тетушек. Она от меня не услышит ни слова. Я в Версале не хозяйка, хотя и первая дама, но разговаривать с ней меня никто не может заставить. Короля удивило мое непринятие мадам Дюбари и упорство в нежелании с ней общаться. Я действительно проходила мимо, не поворачивая головы в ее сторону и не отвечая на ее приветствия. Если нам приходилось какое-то время стоять рядом, например, в ожидании короля, я норовила уставиться в окно, принималась напевать какую-нибудь мелодию, заговаривала с совершенно неинтересными мне людьми, только бы не общаться с ней. Двор поделился на две части и замер в ожидании развязки. Но я не ссориться, не сдаваться, не собиралась, я просто не замечала ту, перед которой склонялись многие другие. Мне можно, я дофина, первая дама Версаля. Короля сначала эта ситуация забавляла, потом начала сердить. Видно, очень уж сильно на него наседала сама мадам Дюбари, требуя, чтобы он заставил меня сказать ей хоть слово. Я сопротивлялась, как могла. Король вызвал нашего посла, Мерси Держанто, и выговорил ему из-за моего поведения. Пришлось и мне выдержать натиск Мерси. Я устояла. Во время второй беседы король на посла уже кричал. Но не на меня же, поэтому я все равно не замечала мадам Дебари. Придворные уже заключали пари. Тетушки ежедневно уверяли меня, что я единственная защитница целомудрия в этом вертепе, а посему просто героиня. Так ей, не вздумайте с ней разговаривать. Не вздумайте, подтверждала слова старшей сестры Аделаида Виктория. Разговаривать, соглашалась Софи. Я не вздумывала. Все закончилось неожиданно. Я писала матушке каждый месяц, и каждый месяц получала от нее письмо. Распечатав очередное, я была просто потрясена. Матушка выговаривала мне за неправильное поведение с мадам Дюбари. «Я не понимаю вашего поведения, Антуан. Какое-нибудь слово о ее наряде, ничего не значащая фраза, произнесенная по ее поводу, пустяк, вызывает у вас столько гримас?» «Вам передали пожелания короля, и вы посмели не выполнить его волю? Вам следует видеть у Дюбари всего лишь даму, допущенную ко двору и к обществу короля. От вас не требуется ни дружбы с ней, ни низости, ни фамильярности. Нужно всего лишь безразличное слово, взгляд. Это не для самой дамы, а для короля, вашего деда и покровителя». Мария Антуанетта опустила руку с письмом, не решаясь поверить в то, что прочитала. Ее строгое в вопросах нравственности матушка советовала признать развратную женщину. Антуан хорошо помнила, что у отца тоже бывали любовные связи, но никому не приходило в голову представлять дам легкого поведения ко двору и требовать к ним внимания. В таком виде ее и застал австрийский посол Мерси Даржанто. «Мадам дофина, да я полагаю, ваша матушка не стала бы давать вам неподходящий совет». Я не ожидала от императрицы столь странного ответа. Признавать распутную женщину – это не в моих правилах. Мадам, всего лишь сделав фит, что не подозреваете о том, чем занимается мадам Дюбари в спальне короля. Вы окажете большую услугу Австрии, потому императрицы вынуждены просить вас о такой мелочи. Но почему? Императрице Марии Терезии нужны кое-какие уступки от Франции, на которые его величество Людовик мог бы пойти в обмен на вашу любезность. Подумайте. Несколько ничего не значащих слов могут помочь вашей родине. В конце концов, вас это ни к чему не обяжет, а вопросов разрешится множество, мадам. Я подумаю. Мария Антуанетта не скрывала, что она в шоке. Но кто мог ее понять? Таковы правила французского двора. Здесь принято не только признавать очередную фаворитку короля – Ну и всячески угождать ей и добиваться ее милостивого внимания. Королевы обладали куда меньшей властью, чем любовницы. Неужели так будет и в ее собственной жизни? Неужели Луи тоже заведет себе фаворитку, которую придется терпеть ей, супруге? Ужасно. Но пока от простого слова 16-летней девочки зависело международное положение. И она сдалась, сказала это слово. Королевский прием. 1 января 1772 года был многолюдным. Версаль запружен разодетыми, благоухающими, сверкающими дамами и кавалерами. Когда в зале появилась маленькая дофина, мадам Дюбари невольно выпрямилась. Сейчас эта девчонка снова покажет свое презрение, пройдя мимо с высоко поднятой головой или демонстративно отворачиваясь. Напрягся и король Людовик предчувствуя новые выговоры со стороны своей любовницы. С одной стороны, он даже уважал упрямство маленькой дофины, с другой она начинала надоедать. Ведь за каждой такой встречей следовало бурное объяснение с мадам Дюбари. Черт бы побрал эту настырную острийку с ее моральными ценностями. Научила Мария Терезия дочь моральным ценностям на его голову. И вдруг... Мария Антуанетта остановилась прямо перед мадам Дюбари, чего никогда не бывало. Придворные замерли. Кажется, даже музыка стала звучать тише. Прекрасные фиалковые глаза Дафины поднялись на любовницу короля, а коралловые губки произнесли. «Сегодня в Версале многолюдно». И все. Дюбари взволнованно подтвердила, хотя в этом не было никакой необходимости. «О да, мадам Дафина! То, что последовало, вызвало у Марии Антуанетты полнейшее изумление. Ничего не значущая фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Двор, кажется, сошел с ума. Король, обезумев от радости, бросился ее обнимать, словно дофина действительно вернула жизнь мадам Дюбари. Придворные сорвались с места сообщать о произошедшем всем, всем, всем. О, дофина заговорила с фавориткой короля. То, чего так долго ждал весь двор, случилось. Все, кажется, забыли, по какому поводу прием. При... Праздновали только это событие. Несомненно, завтра во все концы Европы письма сообщат важное политическое событие. Дофина сказала мадам Дюбари, что в Версале многолюдно. А она-то наивно полагала, что политика делается в кабинетах вроде Матушкиного или серьезными людьми, такими, как Венцель Кауниц. Мария Антуанетта заметила, Что дочери короля едва не плачут от досады, ведь сестры Луи считали Дофину своей сторонницей. Как же ей не хотелось терять доверие и дружбу Елизаветы, которую Антуанетта уже считала настоящим другом. А вокруг были улыбающиеся лица, все едва не поздравляли друг друга с замечательным событием. Не выдержав, Мария Антуанетта, поспешила исчезнуть. Через некоторое время король, сколь не выглядывал, найти Дофину не смог. Людовику так хотелось сделать для девчонки что-то приятное в ответ на ее уступку. На вопрос короля, где мадам Дафина, ответили, что удалилась. Вот упрямится, усмехнулся монарх, но это уже не меняло дело. Вопросов больше не было. Людовик догадывался, что... Вернее, кто заставил Антуанетту смириться? Это, конечно, ее матушка, Мария Терезия. Умнейшая женщина прекрасно знала цену уступок. Она даже вела тайную переписку с мадам де Пампадур, когда в этом была необходимость. И Людовик был согласен сделать любые уступки Австрии, если только они не задевали лично его или фаворитку. Первое просто неприятно, а второе могло вызвать такую бурю, по сравнению с которой страшный шторм на море покажется мелкой качкой. Но все зря надеялись, что последует продолжение когда на следующее утро Мерси пришел поблагодарить Марию Антуанетту за оказанную помощь Австрии. Та ответила довольно холодно. Этого достаточно. Эта женщина не услышит больше от меня ни звука. Но больше никто ее не требовал. Теперь ярые противники Дюбари, надеявшиеся на поддержку дофины, перестали третировать фаворитку, и та чувствовала себя на седьмом небе. Мария Антуанетта получила сразу два урока. Политика, во всяком случае во Франции, часто делается не в кабинетах, а в постели. И нужно приложить все силы, чтобы у Луи не оказалась любовницей, способной вот так командовать королем. Это ужасно. Кажется, во Франции нет других дел, кроме как разбираться с мадам Дюбари и мимолетными увлечениями короля. Став хозяйкой положения после одной единственной фразы, брошенной дофиной на приеме, мадам спокойствия вовсе не приобрела. Но если раньше ее тревожило третирование двора, то теперь мадам всерьез переживала из-за своих отношений с королем, вернее, его отношения к другим женщинам.